Глава 32. Март 1998 года. «За несколько недель, последовавших за смертью Эмили, у меня в сознании произошел большой сдвиг. Моя жизнь в новых горизонтах переменилась. Сотрудники центра знали, как сильно повлияла на меня гибель соседки и понимали, я действительно хочу выздороветь и мне нужна их помощь, чтобы одолеть РПП». Они постарались разнообразить мои трапезы, чтобы, покинув центр, я была гибче. Вероятность рецидива выше, если в голове живут касающиеся пищи, правила, вроде «порция слишком большая, блюдо слишком жирное, и я поправлюсь, если буду есть это». Невыносимо тяжело было заставлять себя поглощать пасту, пирожные, чипсы и прочее в таком же духе. Но я пересиливала себя, поскольку знала, что ожидает меня в противном случае – участь Эмили. Еще я знала, что набираю вес. Одежда, в которой меня сюда привезли, стала тесна. Заболев, я стала носить только просторные вещи, спортивные штаны, толстовки, не желая показывать миру, как ужасно я выгляжу. Конечно, дело было в дисморфии, которая диктовал сознанию изнуренный голоданием мозг. Теперь нужно было научиться жить с дискомфортом от округляющегося тела, и это было мне ненавистно. Как-то утром, когда я пришла на сестринский пост для ежедневного взвешивания, там оказалась доктор Ларсон. «Доброе утро!» — поздоровалась она, и я ответила «Здрасте!» Я привычно встала на весы спиной к шкале с цифрами. «Сегодня тебе нужно развернуться», — сказала доктор Ларсон. «И увидеть, сколько я вешу?» — ужаснулась я. «Да», — подтвердила психотерапевт. Сердце бешено зачистило у меня в груди. Мысль о том, что мне предстоит увидеть свой вес, вызывала оторопь. В наши дни взвешивание и наблюдение за массой своего тела абсолютно противопоказано выздоравливающим от анорексии, но тогда, в 90-е, дела обстояли иначе. Поэтому сотрудники центра хотели подготовить нас к тому, что после выписки врачи неизбежно станут нас взвешивать, не заботясь о том, увидим мы число на весах или нет. Это просто цифры напомнила мне доктор Ларсон. Я сделала глубокий вдох и медленно повернулась. Оказалось, что я почти на 20 фунтов тяжелее, чем была, когда в последний раз взвесилась дома, прежде чем папа конфисковал у меня весы. «Я знаю, у тебя может возникнуть искушение зациклиться на том, что ты поправилась», — предупредила доктор Ларсон, но попытайся вместо этого сосредоточиться на факте, что твой организм снова функционирует, и это позволит тебе расти, расцветать и полноценно жить после выписки. Я кивнула, стараясь абстрагироваться от вопля РПП, который орал у меня в голове, какой крах я потерпела, прибавив в весе. К счастью, доктор Ларсон была рядом, чтобы помочь мне справиться. «Тебе сейчас тяжело?» — спросила она, и мне пришлось признать «да». «Давай-ка попробуем один метод». «Какой?» — спросила я. «Идем со мной». Она вывела меня в беседку, мы встали лицом к горам Санта-Моника, и психотерапевт предложила. «Насчет три вместе закричим на РПП. Ты отстой!» «Закричим?» — переспросила я. Доктор Ларсон кивнула. «Раз, два, три. Ты отстой!» — заорали мы хором. Вроде бы ерунда, но кричать на болезнь и обзывать ее было здорово просто замечательно. Я выкрикивала «Ты отстой» снова и снова, и в эти краткие мгновения мне удавалось заглушить голос РПП. Я остановилась только после того, как горло разболелось от напряжения. Доктор Ларсон положила руку мне на плечо и сказала «Я горжусь тобой и знаю, что твоя мама тоже гордится тобой, где бы она ни была». Стоило ей упомянуть маму, и мысли немедленно побежали по привычной продаренной дорожке. После маминой смерти я полностью сосредоточилась на РПП, направляя в это русло всю свою энергию. Так можно было не ощущать боль потери. Но я больше не могла бежать от этой боли. Хотя, конечно, очень даже могла. Ничто не мешало мне снова начать ограничивать себя в еде, лишь бы не думать о том, как невыносимо жить на свете без мамы, но теперь я знала, что не хочу для себя судьбы Эмили. Не вылезать из больниц и реабилитационных центров, чтобы в конце концов умереть. Папа стал навещать меня два раза в неделю, иногда один, иногда с негодником. Мы говорили о маме, о том, как нам ее не хватает. А еще папа напоминал, как сильно мама любила меня и как гордилась бы теми усилиями, которые я совершаю. Через некоторое время я научилась и сама – напоминать себе об этом. Когда папе приходила пора уезжать, я всегда говорила, что люблю его, и благодарила, что навестил. А папа неизменно обнимал меня и заверял, что тоже меня любит. Каждая частичка любви, милосердия и заботы, которую в последующей неделе проявляли ко мне люди, укрепляла мой голос, который благодаря этому мог пересилить голос болезни, когда-то пыталась меня подчинить. Говорить ей нет становилось все легче. Дело шло медленно, но я стала понимать, как самостоятельно отдавать отпор РПП. Каждый раз, посылая болезнь подальше или называя ее отстоем, я словно подрастала. Передо мной забрежил свет в конце туннеля, и этот свет был моей жизнью.